Ваш инвестиционный портфель. Портфель. Слово-то какое прекрасное. Неважно, сколько у вас вложено, 10 тысяч или 10 миллионов, вы уже инвестор и можете поделиться с коллегами за обедом. В моем портфеле акции, облигации и металлы или я инвестирую в американские компании. Пусть у вас там даже две облигации или три ETF. Ваш портфель должен формироваться с учетом собственной ситуации. Когда понадобятся деньги? На какой риск вы готовы пойти? Хотите ли получать доход сразу, например, в виде дивидендов или потом на пенсии? Сколько людей? Столько портфелей. Почему так? Попробуйте разработать эффективный план физических тренировок, универсальный для всех. Вы быстро убедитесь, что это невозможно. Один хочет худеть, другой тренировать выносливость, третий набирать мышечную массу. Студент и пенсионер не смогут заниматься по одной программе. Любитель погонять мяч в команде друзей не захочет практиковать асаны в одиночестве. Для каждого человека оптимальной будет своя индивидуальная программа. Но есть изящное решение. Физкультура. Простые правила, которые подойдут всем. Больше двигаться, чередовать силовые и кардиотренировки, добавить растяжку. Вся программа уложится в 10 упражнений, которые можно выполнять самостоятельно. Будет ли это наилучшим решением? Скорее всего, нет. Персональный тренер предложил бы вам что-то более эффективное. Будет ли это лучше, чем не делать ничего? Определенно. В составлении портфеля также есть общие принципы и правила, которые решают основные задачи, диверсифицируют риски, оптимизируют доходность, а главное – экономят ваше время и нервы. Части портфеля. Как и в жизни, главное в портфеле – баланс. Берете надежные инструменты, разбавьте их риском. Рискуете на прополую, уравновесьте защитными бумагами. Надежность, но невысокая доходность. Облигации, фонды облигаций, недвижимость. Облигации позиционируются как более консервативные вложения – Их стоимость мало колеблется со временем. При необходимости их можно быстро продать без значимых потерь в стоимости. Риск, но потенциально высокая доходность – акции, фонды акций, бизнес. Акции, напротив, представляют собой более агрессивную часть портфеля. Их цена может варьироваться в достаточно широком диапазоне. Но по статистике в долгосрочном периоде акции растут и приносят больший доход, чем облигации. Сколько чего брать, зависит от вашего риск профиля, целей и возраста. Уильям Бернстайн в книге «Разумное распределение активов» рекомендует такие пропорции. Если вы готовы допустить потери в 5%, тогда 20% портфеля отведите под акции. Если готовы допустить общий убыток в 35%, инвестируйте в акции в 80%. В целом алгоритм выбора процента акций от процента убытка, который вы готовы допустить, таков. Убыток 35%. Рекомендуемая доля акций в портфеле 80%. Убыток 30%. Доля акций в портфеле 70%. Убыток 25%. Доля акций в портфеле 60%. Убыток 20% доля акций в портфеле 50%. Убыток 15%. Доля акций в портфеле 40%. Убыток 10%. Доля акций в портфеле 30%. Убыток 5%. Доля акций в портфеле 20%. Убыток 0%. Доля акций в портфеле 10%. Источник книга «Разумное распределение активов». Правила возраста. Есть распространенное мнение, что доля облигаций в портфеле должна быть равна возрасту инвестора. В этом случае 25-летний молодой человек, у которого еще вся жизнь впереди, положит в портфель 25% облигаций и 75% акций. Напротив, 60-летний инвестор – будет иметь более консервативный портфель с долей облигаций 60%, так как в его возрасте терпимость к риску ниже. Звучит логично, но только в том случае, если ваша цель – пенсионные накопления. И это правило не учитывает вашу индивидуальную склонность к риску. Так что правило можно иметь в виду, но слепо следовать ему не стоит. Портфель боки, дурака, простака. Еще одно готовое решение. Из названия понятно, что особых аналитических усилий для его составления не требуется. При этом он покажет неплохой результат, и с него уж точно можно начать инвестировать в первые несколько лет. Разделите портфель на три равные части – облигации, акции, золото. Балансировка портфеля. Балансировка – всего лишь поддержание структуры портфеля. Когда я прочитала об этом принципе в первый раз, то даже удивилась, насколько все просто. Скажем, вы выбрали самый простой вариант портфеля – половина акций, половина облигаций. Теперь ваша задача – поддерживать ее из года в год. Раз в год, не чаще. Вы осуществляете ревизию портфеля. Что там с бумагами? Что выросло? А что, может быть, спросело в цене? И приводите его снова к пропорции 50 на 50. Поясню на примере. В свой день рождения вы решили начать новую жизнь и, наконец, стать инвестором. Купили на 50 тысяч акций, на 50 тысяч облигаций, да и забыли про них. Ну, мало ли, что в день рождения в голову придет. Через год опомнились, смотрите, что там. Облигации дали свои 10%, акции целых 20. Теперь у вас облигации на 55 тысяч, а акции на 60 тысяч. Всего бумаг на 115 тысяч. Надо снова привести портфель к пропорции 50 на 50. Для этого вы продаете часть облигаций и докупаете акции, чтобы стало по 57 тысяч 500 на каждый тип бумаг. И снова на год забыли. Может быть не просто принять мысль, что подорожавший актив надо продать. Как же так? Ведь акции принесли мне прибыль, жаль их продавать. Но именно так вы поступаете мудро продаете дорого, фиксируете прибыль и докупаете дешево. Правда же гениально? Балансировка спасет вас от метаний и волнений, а главное – от лишних сделок. Вот и все. Девушки, поздравляю, вы осилили эту главу. В завершение отмечу, инвестирование – достаточно сложная и глубокая тема. Не стоит заходить в нее с излишней самоуверенностью, с наскока – С настроем я все знаю и сейчас мне повезет. Скорее всего, нет. Скромность. Вот настоящий щит. Инвестируйте регулярно. Не принимайте эмоциональных решений. Не пытайтесь переиграть рынок. Тогда все у вас получится. А если мне страшно? Возможно, вы знаете страшные истории, как кто-то отнес деньги на биржу и все проиграл. Или родители, бабушка, свекровь, соседка – все потеряли в 90-е. Потом мы слышим в новостях, что рынки скоро рухнут, доллар вот-вот запретят и решаем держаться подальше от этих сомнительных махинаций. Пока мы не понимаем, как что устроено, мы боимся. Древние люди боялись солнечных затмений и грозы. Но вам после всего, что вы услышали, не должно быть страшно. Не буду врать, риски есть. Но часть из них можно предусмотреть А об оставшихся не стоит беспокоиться. Мы же не сидим дома из-за вероятности получить кирпичом по голове и выходим замуж, несмотря на то, что по статистике 50% браков заканчиваются разводом. Какие бывают риски и как с этим жить, если? Если начнется кризис. Вопрос должен звучать не как «если начнется кризис», а «когда начнется кризис». Он точно будет мы можем к нему подготовиться. Главное помнить, что не стоит паниковать и продавать подешевевшие активы. Лучше докупить индексных фондов, они быстрее восстанавливаются. Инвесторы ждут кризиса, потому что после него всегда идет резкий рост, и доходность некоторых бумаг может достигнуть и 100%, и 200% годовых. Если я выберу не те компании. Что ж, скорее всего, так и произойдет. Часть вложений будут удачными, часть не очень. Даже Уоррен Баффет ошибается. Но если вы соблюдаете принцип диверсификации, то у вас в портфеле обязательно будут бумаги нескольких компаний. Какие-то не покажут большого роста, зато остальные компании вытянут портфель. А еще есть облигации, а еще фонды. Этот риск как раз решается диверсифицированной структурой портфеля. Если брокер разорится, и все мои бумаги сгорят. Ваши бумаги лежат не у брокера, а в депозитарии. Если у брокера отзовут лицензию, то бумаги вы переведете к другому участнику рынка. Если же брокер оказался мошенником и украл ваши активы, тут, увы, делу не поможешь. Чтобы защититься от этого риска, выбирайте крупную, надежную брокерскую компанию с отличной репутацией. В следующей главе мы разберем примеры финансовых задач, решать которые приходится большинству из нас.